И ему вдруг пришла в голову идея заключительного, необыкновенно ловкого удара. От этой мысли у него злорадно засверкали глаза. Сегодняшнее сообщение дрона можно использовать для того, чтобы окончательно ее расстроить. — Раз у нас уже имеется конкурент в торговле, — отчеканил он, задерживаясь у двери, — значит, нам необходимо быть бережливее. В этом доме отныне должны поменьше тратить зря, не выбрасывать деньги на ветер. Для начала я намерен уменьшить вдвое ту сумму, что даю тебе на хозяйство. Ты будешь получать от меня на десять шиллингов в неделю меньше, но не забывай, что на моей еде я не позволю экономить. Тебе придется сократить только свои собственные ненужные расходы, а мне подавать все как раньше. Слышишь? На себя ты должна будешь тратить десятью шиллингами меньше. Обдумай это, когда будешь сидеть над своими романами. И с этими словами он повернулся и вышел. Глава вторая По уходе мужа миссис Броуди действительно сразу опустилась в кресло, чувствуя, что если бы он сейчас не ушел, и не дала отдохнуть ее усталому телу, она свалилась бы на пол к его ногам от утомления и грызущей боли в боку. Боль была какая-то особенная, непрерывная, мучительная отхолотие, к которому она настолько уже привыкла, что почти не замечала. Но эта боль постоянно подтачивала ее силы, и если миссис Броуди подолго оставалась на ногах, она до странности сильно уставала. Однако сейчас, когда она сидела измученная, видно было по ее лицу, сильно постаревшему за последние три месяца, что мысли ее далеко, и что их занимает не эгоистическая забота о собственных физических немощах, а более серьезное глубокое горе. Последняя угроза мужа пока еще не произвела на нее большого впечатления. Она сейчас была слишком убита, чтобы осознать всю ее серьезность и хотя ее смутно поразило необычное поведение мужа, она не догадалась о его причине. Не слишком расстроили ее и оскорбления. Она стала настолько нечувствительна к его колкостям, что уже едва замечала разницу в характере оскорблений, и ей никогда не приходило в голову защищаться против его язвительных нападок. Она не смела привести свое оправдание ни единого самого миролюбивого и логического довода. Она давным-давно с убийственной безнадежностью поняла, что прикована навсегда к человеку в высшей степени несправедливому, что единственный вид самозащиты для нее состоит в том, чтобы выработать в себе закоснелое равнодушие ко всем сдорным обвинениям, которыми он ее осыпал. Это ей не вполне удалось, ему муж сломил ее. Но, по крайней мере, она развила в себе способность исключать его из своих мыслей, как только он уходил из дому. И на этот раз не успел Броуди выйти за дверь, как мысли ее отвлеклись от него и механически возвратились к предмету ее постоянных тревог за последнее время — сыну. Сначала письма от мэта приходили довольно аккуратно и были нежные и вместе с этими первыми письмами он ежемесячно посылал матери пять фунтов с просьбой вносить их на его имя в Ливенфордскую строительную компанию. Миссис Броуди радовал тон этих первых писем. Они казались ей захватывающе интересными, полными высоких чувств и ярко выраженной внутренней честности. Потом мало помалу наступила перемена. Письма это, хотя и приходили еще регулярно с каждой почтой, начали уменьшаться в объеме, и основной тон их изменился. Так что, хотя миссис Броуди с прежней жадностью пожирала пустую шелуху, скудные часы, тревожившие ее содержание этих писем, ее тоскующее материнское сердце оставалось неудовлетворенным. Вялые стереотипные выражения сыновней любви, которыми письма неизменно заканчивались, не заглушали смутных предчувствий чего-то недоброго. Когда Мэтью стал до последних пределов сокращать свои послания, миссис Броуди начала в ответных письмах упрекать его. Но, увы, безрезультатно. На первое ее письмо такого рода он просто не ответил, пропустил очередную почту.